Глава третья. И что посоветуешь? Поехать с тобой еще какое-то время, терпеть твою персону? Язвлю в ответ, чувствую, как во мне начинает закипать злость. Неплохая идея. Какое-то время еще полюбуешься мной. На лице бестужев появляется широкая улыбка. Он еще и подмигивает мне, обнимая за плечи привлекая к себе. Знаешь,. «Никогда не видел таких девушек, играющих на два фронта так откровенно. Я же вижу, как ты смотришь на Глеба, а сейчас точно так же на меня. Какие цели преследуешь?» Он специально злит меня, провоцирует. Я чувствую это каждая клеточка своего тела. Задает мне вопрос, который я сама задала ему буквально несколько минут назад. «Отпусти». Шиплю, еле давя в себе желание расцарапать его самодовольно морду. Клянусь, я за себя не ручаюсь. Ответь, и я отпущу, хитро улыбается он. Я за глебом и весь день слежу, без И да, Наталью ту отправлю к черту. Себе возьму Салтыкова. Доволен? Он корчит недовольную гримасу и отстраняется от меня. Ожидаемо. Вот же скотина. Ворчу, стоя на месте, как вкопанное, и провожая взглядом широкую спину. «Придурок ты, Бестужев! Сам ерунду всякую несешь, Сам улыбаешься! Сам же рожу мне строишь! Ты определись чувствами, а? И этот дурацкий пиджак себя сними! Садись в машину!» — рявкает он, игнорируя мои замечания. «Я не двигаюсь с места». «Могу узнать причину такой частой перемены твоего настроения?» «Садишься или нет?» Он выгибает бровь, открывая пассажирскую дверь внедорожника. «Или же тут останешься и байкеров ждать будешь?» «Уверен, с тобой им скучно не будет». Бестужев скользит по мне каким-то странным неприятным взглядом. «Он на что намекает? Что я действительно продажная?» «Катись к черту, выкрикиваю от обиды. Разворачиваюсь и шагаю как можно дальше от него. Реветь хочется. Однако мысль, что он смог довести меня до истерики, заставляет гордо вздернуть подбородок, не давая воли слезам. «Провокатор в чёртов! Я же никогда не поддавалась. Никому!» «Что со мной происходит?» «Да что он, черт возьми, со мной делает?» «Ну, смотри сама!» Звучит в спину. Черт, ну катись уже. А зачем он так наезжает на меня? Что я ему такого сделала? Да и вообще, с чего он решил, что я легкого поведения? Неужели так очевидно пускала слюни при первой же встрече с глебом? Как же там я на него смотрела, ни хрена не соображаю. Этот мерзавец явно перегибает, или специально все это делает, только зачем? Я слышу, как заводится мотор. Через секунду автомобиль отъезжает, оставляя меня одну. Здесь, где нет ни единой живой души, еще и сеть недоступна. Шагаю вперед, не зная, насколько меня хватит. Я трясусь от страха и от того, что сказал Бестужев. А если за мной действительно никто не придет? Не хочу я торчать тут до полуночи. Неужели он действительно закроет глаза на то, что я осталась тут одна? Без возможности с кем-либо связаться и хоть как-то выбраться отсюда. На такси мы ехали сюда почти два часа. Черт знает, сколько надо идти пешком, чтобы вернуться. Но как же не вовремя я без тачки осталась? Рядом со мной останавливается машина. Я с надеждой поворачиваюсь, желая, чтобы этот кто-то отвез меня в город. Да я и заплачу хорошо. Но тормозит фиолетовый седан, а внутри сидит парень. Черная кепка, солнечные очки, которые он снимает и бросает на пассажирское сиденье. Лет 25, может, и моложе. Ещё и жвачку жует. «Подвести тебя, соска!» Говорит он, высовывая голову из окна и оглядывая меня с ног до головы. «Нет, спасибо. Сама доберусь». Бросаю через плечо и иду вперёд. От этого человека веет опасностью. Странный тип. Не сяду я к нему. Нет, лучше тут останусь. Боже, я сегодня до дома доберусь живой и невредимой. Надеюсь, ничего плохого со мной не произойдет. И куда же ты собралась, красотка? Давай, не капризничай, прыгай в тачку. Сто баксов за час вполне крутается нам. Я отвечаю, игнорирую его слова. Меня бросает в дрожь, и безумно хочется, чтобы этот псих исчез. Испарился. Я что, на проститутку смахиваю? Посреди дня клиент еще на абсолютно пустой территории. То бестужив со своими тупыми намеками, то этот долбанутый псих. Слышу, как захлопывается дверь. А затем тяжелые шаги, и парень хватает меня за локоть. Очень резко тянет меня к себе. Встряхивает за плечи, как тряпичную куклу. Садят сквозь зубы какие-то непонятные слова, невнятные. «В машину, я сказал!» Единственное, что могу различить. И только сейчас я замечаю в его руке маленький нож. Кисти забиты татушками, и в брови пирсинг. Черт возьми, во что я вляпалась? Что за отморозок встретился на моем пути? «Отпусти, придурок! Куда ты меня тащишь?» Отталкиваю его от себя. Парень, выматерившись, снова наступает на меня, а потом происходит черти что. Он летит в сторону, падает на капот своего автомобиля, хватается за голову, орёт как ненормальный. Я же оказываюсь за широкой спиной бестужева, который вцепляется ему в горло и сжимает. Парень задыхается, глаза превращаются в два блюдца. Он открывает и закрывает рот, как рыба, которая оказалась выброшенная на берег. Убьёшь его. Убьёшь его. Кричу я, схватившись за руку Бестужева. Пожалуйста, не надо, отпусти же. И он отпускает. Дышит часто, порывисто. Я вижу, как вздымается его грудь, как сдувается венка на шее, и как на лице Бестужева играют желваки. Он в бешенстве. Иди в машину, приказывает мне, не сводя взгляда с парня. Я сказал в машину! Рявкает так, что я вздрагиваю. Уже во второй раз за несколько часов. Коротко кивнув, я поступаю так, как он велит. Сажусь в автомобиль и слежу за бестуживым. Как он что-то втолковывает парню, как угрожает. Выглядит без так, словно его любимую игрушку отняли, и поэтому он сходит с ума. Обжимаясь сиденье, зажмуриваюсь. Мне безумно хочется домой под одеяло и поспать. Ни о чем не думать. Нужно было прислушаться к словам Делар и сидеть дома, не высовываться. Бестужев открывает дверь, садится за руль, а парень еле забирается в свой автомобиль и уезжает. "Ты как?" спрашивает Бес, а, взяв меня за подбородок, вынуждает поднять на него глаза. "Чёрт". Он опускает взгляд на мою руку, которая оказывается ранена а я ничего не почувствовал даже. «Оставь меня в покое», — прошу я, отворачиваясь, потому что слезы вот-вот вырвутся наружу. Мне не больно. Бестужев меня не слушает. Достает из бардачка аптечку, обрабатывает рану, не переставая дуть на нее, а потом откидывается на спинку сиденья и некоторое время смотрит перед собой. Я поворачиваю голову, задерживая на нем взгляд. Удивительно. Он снял пиджак. «Испугался за меня?» «Грустно смехаюсь. Я тебя ненавижу, Бестужев». «Взаимно!» Цедит он и снова тянется к бардачку. На этот раз достает оттуда бутылку воды протягивает мне. «Выпей». Он все еще тяжело дышит. Наши глаза встречаются. Всего на секунду. Я пытаюсь понять, что у него там отражается. Страх? Но нет же, это безумие. Ему плевать на меня. Я домой хочу. Отведи и... меня, или... Или что? Рычит он, перебивая. Выйдешь и пешком пойдешь. Надеюсь, ты больше никогда в жизни не станешь упрямиться. Я чуть сопряка не прикончил. Ну, спасибо. Я устало потираю переносицу. Что жизнь мне спас? Достаточно? Или мне к твоим ногам упасть и расцеловать их? Не понимаю, откуда ты вообще появился? Не будь тебя на этом месте... Не будь меня на этом месте, Арина. Тебя хрен знает, в какой дыре нашли бы. Ты еще и смеешь язвить. От тебя одни проблемы. Недовольно кривится он, нажимая на газ. «Прости. Искренне извиняюсь я, потому что на самом деле понимаю, что если бы не он, даже думать не хочу. Больше не стану создавать себе проблемы. И вообще, в метрах в десяти от тебя ходить буду. Можешь даже не сомневаться». Голос срывается, переходя на хриплый шепот. «Надеюсь, ты доволен. Мне очень хочется плакать». Не помню, когда в последний раз мечтала остаться одна, наедине со своими мыслями. Кажется, это было несколько лет назад, когда мама нас оставила, ушла. Глупая. Все еще ворчит Бестужев, забирая из моих рук бутылку и делает несколько жадных глотков. Мы оказываемся в городе буквально за полчаса. Беса жмет на газ как обезумевший, даже костяшки на руках побелели, потому что он сжимает руль, что есть силы. Он напряжен, он зол. Мой телефон подает признаки жизни. Достаю его из сумки, внимательно всматриваясь в экран: Останови где-нибудь здесь. Дальше я сама доберусь, говорю бестужево, прежде чем ответить на звонок. Да, Мария Дмитриевна! «Ариночка! Ариша, я!» Голос дымработницы взволнованной, еле слышный. «Вы должны немедленно оказаться дома!» «Что происходит?» Я подаюсь вперед, чувствуя, как сердце стучит в области горла. «Что-то с отцом?» «Да!» — говорит она. «Я вызвала скорую, но Арина, он не дышит. Мне страшно!»